Глава 22. У истоков. Данные из области приматологии, накопленные к настоящему времени, существенно подрывают традиционные представления о качественной уникальности человека и делают поиск пресловутой грани между ним и человекообразными обезьянами мало перспективным. Конечно, различия существуют, но они по большей части количественного порядка. Коллинз. Антропоэволюция. Истоки науки. Все, что делает человек и человечество, имеет корни в животном мире. Мы, славные продолжатели истоков, и приумножатели животных традиций и устремлений. Стоит только поискать. Вот, скажем, у науки есть зерно в животном мире. Ведь как мы уже убедились, не может быть так, чтобы нечто выросло из ничего. Потому что мы живём в причинно-следственном мире и в мире законов сохранения. В чём корень науки? В животном любопытстве. Знаменитый опыт с крысами. В клетку селили крыс. Еда у крыс была. Компания была. Сексуальные партнёры были. Места вполне хватало. Клетку подобрали очень обширную. У крыс были даже свои развлечения в виде белеющих колёс, разные верёвки и лестницы, по которым можно полазить. Ни в чём крысы нужды не знали. А потом в одном углу клетки открыли маленькую дверку, которая вела в тёмные лабиринты. И крысы, которые катались как сыр в масле, проявили к дырке живой интерес. Известно, что когда крысы боятся, у них учащается работа систем выделения. Так вот. Писая и какать со страху, крысы, которым ровным счётом ничего в этой дырке не было нужно, упорно ползли туда, чтобы узнать, а что там такое за дверцей. Любопытство присуще многим видам Оно нужно природе, чтобы зверь осваивал новые территории. Оно подстёгивает экспансию. Одни из самых любопытных созданий высшие млекопитающие. Любопытство настолько им свойственно, настолько необходимо, что в ситуации информационного голода у животных случается кризис. Животное начинает раскачиваться в клетке, либо ходить из угла в угол. Некоторые животные сосут лапу. Шимпанзе порой от нечего делать засовывают себе в ухо солому. Слоны могут часами качать головой. Многие звери от стресса, вызванного сенсорным голодом, скукой начинают выдирать у себя клочья шерсти, наносить раны. У человека животное любопытство вылилось в науку, детективы, загадки, эстрадные фокусы. Истоки разума и ума. Подзабытые ныне классики марксизма-ленинизма писали что труд превратил обезьяну в человека. Труд и использование орудий. Многие до сих пор считают, что труд и в особенности использование орудий труда есть тот фактор, который кардинально отличает человека от животных. Это ошибка. Более того, Именно в орудийной деятельности животных лежат истоки орудийной деятельности человека. Использование орудий труда не чисто человеческое изобретение, оно используется многими видами. Чаще всего орудием выступает камень. Его легко найти. Это самый простой твёрдый предмет для разрушения чего-либо. Ведь в основе орудийной деятельности лежит, как правило, разрушение. Нет, мы и насозидали, конечно, кучу всего, никто не спорит. Но дело в том, что прежде чем что-либо насозидать, нужно чуть-чуть больше в природе разрушить. Впрочем, не будем отвлекаться на общие физические следствия второго начала термодинамики. Мы к нему ещё вернёмся. Итак, камень. Некоторые хищные птицы, зажав в клюве камень, резко бросают его на панцирь черепахи или на страусиное яйцо, чтобы расколоть его и добраться до вкусненького. Другие птицы используют вместо такого камня всю землю. Они поднимают черепаху в небеса, и кидают вниз, надеясь таким образом раскрыть эту живую консерву. Калан, положив на грудь раковину и зажав в ластах камень, начинает часто колотить по моллюску, чтобы расколоть его. Морская выдра острым краем камня открывает раковину. Осьминог использует камень ещё более хитро подкравшись к полураскрытому моллюску, он быстро суёт камешек между створками раковины, чтобы моллюск не смог до конца захлопнуться, после чего съедает его. Дельфин, чтобы выгнать из убежища угря, осторожно хватает колючую рыбу скарпену и с помощью её колючек выгоняет угря из расщелины. Галапагосский вьюрок чтобы достать червячков. Использует острый древесный шип, который держит в клюве. Лисицы иногда ловят ястребов на приманку, кладут рыбьи головы на видное место, а сами прячутся в засаде. Птица пикирует на рыбу и становится жертвой хитрой лисицы. Даже насекомые порой используют орудия Одинокие осы, живущие в земле, после того как вырыют норку, берут в челюсти камушек и начинают, постукивая им, уплотнять грунт вокруг входа в жилище. Но ну о то, что камнями и палками пользуются обезьяны, ни у кого не вызывает удивления. Более того, животные не только используют найденные предметы, в качестве орудий труда. Они могут и изготавливать их из подручных материалов. Например, сойки догадались изготовить жгуты из полосок бумаги, чтобы достать корм, который экспериментаторы положили вне клетки. Сарудив бумажные жгутики и палочки, сойки просунули их сквозь прутья клетки и дотянулись до зёрнышек. Некоторые виды обезьян научились делать из пальмовых листьев кулечки. Эти коносообразные кулечки они используют в качестве одноразовых стаканчиков, когда хотят напиться воды у реки. У каждого шимпанзе в национальных парках Таи, Кот-де-Вуар и Басоу, Гвинея, есть свои излюбленные каменные орудия, молоток и наковальня. Поскольку карманов у шимпанзе нет, обезьяны прячут свои любимые орудия в определенных местах, причем места эти хорошенько запоминают. Некоторые обезьяны, помимо молотка и наковальни, даже используют третий камень — клин, чтобы поддерживать наковальню в горизонтальном положении. Но разумная деятельность — это не только обезьяны, Арудиная активность. Это ещё и абстрактное мышление, оперирование непредметными категориями, умение считать. Умеют ли животные считать? Оказывается, умение считать также распространено в животном мире, как и язык. Исследователь Реми Шувен описывал эксперименты с сойками, которых научились считать. И эти птицы успешно справлялись с таким, например, сложным заданием. В ряд стояли коробочки с черными, белыми и зелеными крышками. Нужно было снять крышку и из черной коробочки съесть два зерна. Из зеленой три, из красной четыре, из белой пять. Сойка шла, сдвигала крышечки, считала и ела.